Глава сороковая. Четвертый день. Калининград. Десять тридцать. Мы подъехали к проходной Калининградского морского порта. Зашли в помещение дежурных. Коршунов сразу же предъявил грозное удостоверение и потребовал. «Где ваш начальник?» Двое дежурных косо смотрели на нас, пока один из них не соизволил ответить. — На месте, начальник! Отведите нас к нему! Дежурный нехотя поднял телефонную трубку, ткнул в кнопку памяти. — Иван Петрович, тут опять к тебе пожаловали! — Ого! Ясно! Он положил трубку, подошел к окну и указал пальцем. «Машину оставьте около проходной и следуйте вон туда, 12 кабинет. Только сначала я запишу ваши фамилии». Когда с формальностями было покончено, мы протопали к административному зданию. «Сазонов Иван Петрович» – сразу представился пухлощекий усатый начальник охраны порта, как только мы вошли в кабинет. «А ваше имя, звание?» За всех ответил Коршунов, представив меня капитаном. — С проверочкой к нам. Или вопросики имеются? — прищурился Сазонов. — Меня интересует, мог ли на один из кораблей в вашем порту пройти Олег Назаров. Имеется его фотография и даты возможного появления в порту. — А кто он, с вашего позволения? — Полковник СВР сазонов вернулся к столу нацепил на нос очки и раскрыл одну из папок существует положенницы о режиме в морском порту калининград вот разделчик номер пять о порядке пропуска лиц на территорию с территории морского порта калининград говорил он вкрадчиво и обстоятельно смотрим дальше Пункт 44. Правом прохода на территорию порта по служебным удостоверениям пользуются руководители областной, городской и районной администрации, депутаты... Так-так. А вот и про вас, должностные лица ФСБ. Так что имел право ваш полковник сюда пройти. Он поднял взгляд и смотрел на нас. Поверх очков. Хотите ознакомиться с документом? Это теория, а меня интересует практика. Был здесь Назаров или нет? О каких датах идет речь? Любезно поинтересовался Сазонов. Коршунов ответил. Начальник охраны причмокнул. Семь лет прошло, много воды утекло. Но мы проверим. Учет у нас налажен, не беспокойтесь, сейчас все через компьютер, а тогда в журнальчик записывали. Прошиты, с печатью, как положено. Поднимем из архива, и вы сами посмотрите. Здесь подождете? Мы прогуляемся и через полчаса вернемся. Время достаточно? Постараемся, заверил Сазонов. Мы прошлись по территории порта. Причалом были пришвартованы несколько торговых судов. Мы попытались подняться на одной из них. Никто нас не остановил. При определенной наглости можно было продолжить путешествие и внутри корабля. Мы обменялись красноречивыми взглядами. В кабинете начальника охраны нас ждал раскрытый потрепанный журнал. «Нашли вашего Назарова!» 5 июля он был здесь», – радостно начал объяснять Сазонов. «Москвичей я требую отмечать особо, мне сразу о них звонят». «Вот как?» «Вы поймите, своих проверяющих мы знаем, как облупленных, а вот московских оттуда залетают птицы высокого полета». «Вы помните Назарова?» «А покажите фотографию». Сазонов взял протянутый смартфон в вытянутую руку и рассмотрел изображение. «Нет, ко мне этот товарищ не заходил. Можно установить, сколько Назаров пробыл в порту? Посмотрим в журнал. Вот, всего час. И что он здесь делал? Этого я сказать не могу», – развел руки Сазонов. «Не будем же мы следить за сотрудниками спецслужб? Вот за вами же никто не наблюдал, и за вашим коллегой тоже. СВР – это отдельное ведомство, – пробурчал Коршунов. А я про сегодняшнего коллегу говорю. Какого еще коллегу? – нахмурился Коршунов. Так был один ваш сегодня, интересовался заходом судов в порт за прошлые годы. Как его звали? Подполковник Станкевич. Вы с ним знакомы? Коршунов мрачнел на глазах. «Еще немного, и мы услышали бы скрип его зубов». «Какой период интересовал Станкевича?» – поспешила спросить я. «Я не знаю. Он сразу пошел в архив. Нам надо поговорить с человеком, который помогал ему в архиве». Я изобразила вежливую улыбку, хотя далось мне это нелегко. То киллер-дублер на шаг впереди, Кто неизвестный коллега, что за двойную игру ведет контора. Умудренный жизнью начальник посмотрел на нас, как на великовозрастных детишек, которые никак не наиграются в войну. «Пройдите в архив, вам расскажут, я распоряжусь». Вскоре мы знали, что подполковник ФСБ Андрей Станкевич интересовался тем же самым периодом, что и мы началом июля семилетней давности. А по описанию он сильно смахивал на нового дружка официантки Надежды Веселовой, с которым мы столкнулись в клубе. Да и звала она его Андреем. Что происходит, черт возьми! ругался Коршунов по пути в усадьбу. Войдя в номер, он схватился за смартфон, но на этот раз не стал долбить отчет, а позвонил. Пока шло соединение, Он нервно жестикулировал губами, двигал бровями и хлопал ладонью по стене. — Мне выйти? — спросила я. — Наоборот, послушай! И он включил громкую связь. Ему ответили. Кирилл развернулся и зашагал по комнате. — Товарищ генерал, — докладывает Коршунов, — я не могу работать, когда в дело вмешиваются посторонние люди. Мне что, не доверяют? «Ты что себе позволяешь? Ты должен слать отчеты, а не звонить по незащищенному каналу!» «Произошло неординарное событие! Ты нашел досье?» «Пока нет, но...» «Так какого хрена ты звонишь?» «Я хочу знать, почему расследование дублируется? Почему мне ничего не известно об этом?» Попытался перейти в контрнаступление Коршунов. «Что ты несешь?» Наш сотрудник Станкевич раскапывает ту же историю. «Я никого не посылал и не знаю никакого Станкевича. Товарищ генерал, семь лет назад появился второй исполнитель. Сейчас кто-то опять действует параллельно. Не лучше ли объединить усилия?» «Вот что я тебе скажу, Коршунов. Пока баба держит тебя за яйца, Твои мозги не работают. Тебе кажется, что ты руководишь ею. А на самом деле она вертит тобой. Семь лет назад ты выгородил ее, хотя надо было сразу пустить в расход эту дрянь. Потом она наплела тебе про второго киллера. А сейчас вы опять сочиняете историю про дублера. Но ведь так и есть. Не пройдет, Коршунов. Не пройдет. Это ты провалил предыдущую операцию. Из-за тебя мы упустили досье. Сейчас на волоске висят жизни наших офицеров, а я слушаю твои байки. Мы продвигаемся. Вот-вот нащупаем ниточку. Я пошел у тебя на поводу и дал тебе шанс. Сколько дней осталось? Два. Если на шестой день ты не дашь результат, я выкину тебя из конторы. Нам нужна полная информация. Ты будешь ее получать еще два дня по обычному каналу. Мы работаем. У СД свежий взгляд на старые факты. Она... А про чертову сучку я и слышать не хочу. Проект СД закрыт. Ее судьба решена в любом случае. Чего замолк? Отвечай согласно уставу. «Так точно, товарищ генерал!» — выдавил Коршунов. Я вышла на балкон. «Лучше смотреть на умиротворенные яблони, чем на то, как дергается под властной чужой воле любимый человек».